Так мужик в себе уверен, так независим, так покорна ему профессия, что в свободное время может позволить себе многое даже заняться извильстой судьбой случайного бича. Крепко стоит мужик, может позволить. Первяков в прежней своей удачливой жизни тоже позволял, тоже помогал случайным людям, тратил, не жадничая время, деньги, душевные силы и все это без особых размышлений, ибо отдавал не последнее, сам так поступал и даже малость с собой гордился. Однако сейчас эта щедрость от богатства вызывала досаду и раздражение. Бродить оно, конечно, увлекательно, сказал Викентьев, но дальше-то что? Ну, обойдешь еще полстраны, а в финале после тебя останется на ты как на ты да тоже что и после тебя ответил пермяков холмик останется может твой будет чуть повыше зачем он так нарывался и к чему это приведет и Пермяков не прикидывал, хуже не будет, а будет, и черт с ним. Просто хотелось, чтобы самоуверенный собеседник за эту свою снисходительную сверху вниз доброжелательность хоть чем-нибудь заплатил, пусть даже минутой злости. Викентьев ответил мгновенно, фразой на фразу. «Ну, с моего холмика город будет видней». Потом замолчал, вгляделся в Пермякова и проговорил мягко, с неожиданной жалостью. Хочешь дожить потихоньку. Так ведь все равно не получится. Это 70 можно доживать, а в 40 жить надо. Хочешь, не хочешь, а придется. Эта жалость была больнее всего. Пермяков выдавил угрюма. Ладно, там поглядим... В коридоре его ждали. Раиса стояла у стенки прямо против двери. Лицо у нее было решительное. На широкой лавке сидели павлики рыжий кости. Еще два паренька из той же компании перетаптывались у выхода. «Прямо в осаду взяли», — подумал Пермяков. «Извинились хотя бы?» — агрессивно спросила Раиса. «Все в норме», — ответил он. На улице она взяла его под руку. Павлик сзади спросил, «Ужин греть?» «После придет», — сказала Раиса. Ребята проявили деликатность, молча отстали. Ночью стройка выглядела странно и красиво. Грязь, канавы, бетонные лом, все было скрыто темнотой. Редкие фонари вдоль непроложенных, а только намеченных улиц лишь подчеркивали глухую огромность окружающей тайги, В разброс поставленные дома светились теплыми окнами, манящие, недосягаемо, как большие корабли на ночном рейде. «Устал?» — спросила Раиса. «Да не ответил Пермяков. Он чувствовал себя странно. С одной стороны шел и говорил с Раисой, причем вполне внятно, с другой все искал, чтобы ответить виденчиво на те его жалостливые слова. «Прямо мать родная!» — думал он про начальника, но ухмылка не состраивалась. Раиса озабоченно вздохнула, помедлила и вдруг предложила. «Хочешь, уедем?» «Куда?» — удивился он. «Куда скажешь?» «Можно на север?» «И чего делать будем?» «Что я здесь?» «Работать пойду?» «А ты?» «Как настроение?» «Какой же тебе смысл хорошее место бросать?» — возразил Пермяков. Раиса спросила осторожно «А тебе тут ничего?» Он пожал плечами «Нормально, а эти идиоты?» «Ну почему же идиоты?» Не согласился Пермяков «Ты вот на них напустил, а зря Кража у них Никуда не денешься, надо искать Не там ищут А ты откуда знаешь, что не там?» Раиса остановилась и, придержав его за рукав, тревожно уставилась в глаза. Пермяков усмехнулся. «Не бойся, не моя профессия».